Двадцать шестое апреля. Утро. Адель. Щекой я ощущала размеренное дыхание блайнера, спиной – твердость его тела, кожей – исходящий от него жар. Почему-то это успокаивало, несмотря ни на что. Пока его руки управляли моими, показывая, как сажать маголют, я немо и покорно запоминала последовательность действий. Он объяснял каждый этап, а я изо всех сил пыталась сосредоточиться на этом и не впадать в истерику. «Не время. Не сейчас. Я уже не смогу помочь Мервилу. Но внизу сотни раненых, и я должна быть сильной ради них». Когда шасси коснулись взлетно-посадочной полосы, весь беплан тряхнуло, и он покатился вперед на скорости, которая оказалась куда выше прежней, хотя это было не так. «Не оставляй торможение на конец полосы», проговорил блайнер, показывая, что делать. «Наконец Маголют замер, и всё замерло вместе с ним. На мгновение в кабине настала мёртвая тишина, и показалось, будто за пределами фюзеляжа ничего больше нет. Только мрачная необитаемая пустота. Мы молчали, и я была не в силах даже пошевелиться, только слёзы так и катились по лицу. Смерть мервила на мне. Это моё решение и мой приказ. На тот момент я счёл, что важнее пресечь атаку и подорвать норы, чем спасать одну жизнь. На земле оставались сотни людей, беззащитных перед тварями. Мне очень жаль, Аделина, но иногда так бывает. Мы сделали все, что могли. Я шумно сглотнула. И как теперь с этим жить? Верить, что решение было верным, и пить снотворное перед сном. Повернувшись к блайнеру, посмотрела на жесткую линию его профиля, словно отлитого из стали, и почувствовала, как внутри что-то рвется и распадается на части. Там наверняка есть раненые. Нужен целитель. Глухо проговорила я. Идем. Командор молча помог мне вылезти из кресла, а затем вывел наружу. Тело Мервила уже начало остывать, и я понимала, что даже жрец не сможет вернуть его к жизни. поднимала но не хотела в это верить. Никогда еще не теряла пациента, и мне было мучительно больно осознавать, что я не справилась, не сумела, не спасла. Блайнер не позволил задержаться и потащил к штабу, заставив перейти с шага на бег. «Не смотри по сторонам», — резко приказал он. Но отдельные картинки все равно запечатлелись в памяти навсегда, чтобы снова и снова приходить в ночных кошмарах. Раздробленные панцири монстров и рядом с ними обгоревшие покрытые грязью фрагменты тел, опознать которые порой можно было лишь по обуви или кускам одежды. Или наоборот, Неожиданно чистое, застывшее лицо, смотрящее в бесконечность. Знакомое лицо. Мы обогнули место першества смерти, некогда бывшее плацем, и вошли в штаб через раскороченный главный вход. Внутри царила разруха. Два телефона забрались в здание, и мясорубками прошлись по-живому, прежде чем их убили. Южная часть штаба не пострадала, и там, в старом медблоке, разбили лазарет. Как только я оказалась в привычной среде и увидела раненых, мысли сразу стали чёткими и ясными. «Капрал Фоль, принесите из моего кабинета всё, что найдёте целого из снадобий и материалов», распорядилась я, увидев его рядом, «и захватите мне чистую одежду. Быстро». Прошлась между больными, мгновенно определила и подпитала самых тяжёлых. Фоль, видимо, не понял моего распоряжения и принёс свою одежду, но мне было уже всё равно. Я заперлась в ванной, Быстро стянула с себя вставшая колом от крови и грязи форменное платье и впервые в жизни надела мужские брюки и рубашку. Раненых оказалось так много, что в другом случае я бы растерялась. Но смерть мервела потрясла столь сильно, что эмоции отключились. И стало легче. Я просто принялась за свою работу, отдавая приказания одно за другим. Не знаю, сам Фоль вызвался их исполнять или его назначил командор, Но его помощь сыграла огромную роль. Я переходила от пациента к пациенту, зашивала раны, промывала и обрабатывала ожоги, останавливала кровотечение и даже умудрилась приживить выбитый глаз. Фоль и Таулайн исполняли мои распоряжения и таскали мне артефакты-накопители. Остаточной магии вокруг скопилось так много, что она разлилась рекой и затопила все пространство медблока. Вскоре оно резонировало от силы так же, как маголет под управлением блайнера. Работа затянула настолько, что я не заметила, как сначала стемнело, а потом расцвело. Когда Фоль принес бутылочку, и бутыль компота лишь отмахнулась, от еды меня выстошнило Капрал попытался настаивать, но хватило сурового взгляда, чтобы он отстал. Полдень наступил неожиданно, и когда появился командор, я лишь сипло спросила, «Сколько погибших?» «Семьдесят четыре человека. В основном вспомогательный персонал и гражданские». Спокойным голосом ответил Блайнер, и со стороны могло показаться, что он равнодушен. Но я уже знала, что это не так и не может быть так. Воскресить смогли лишь шестерых. «Да, Фоль мне сказал. Они у меня под наблюдением. Трое очень слабы, но их жизням ничего не угрожает». Ещё есть семеро тяжёлых, шестеро полуденников и интендант. «Присмотри за ним», — тихо попросил командор. «Я делаю всё, что могу. Половину оставшихся я поставлю на ноги к вечеру. Ещё треть к завтрашнему утру. С остальными нужно будет повозиться». «Тебе нужен отдых», — сказал блайнер, посмотрев на меня красными от перенапряжения глазами. Только сейчас, обратив внимание, что мы перешли на «ты», подумала. «Да какая теперь уже разница?» «Всё равно не смогу уснуть. Я нужнее здесь», — ответила, глядя ему в глаза. «Будут другие распоряжения?» «Нет. Мы похоронили останки погибших, а тела тех, кого смогли опознать, отправили родным. Эвакуировали гражданских. Теперь ремонтируем повреждённые тварями маголёты. Вставляем окна. Казарма тоже пострадала. Если тебе требуются люди, дай знать». «Нет, мы справляемся. Хорошо, что успели обновить запасы медикаментов». «Ты успела», — поправил командор. «И это спасло жизни. Тебе что-то нужно?» «Только накопители». «Накопителей больше нет». «Тогда ничего». «Ладно, не буду тебя отвлекать. Когда будешь готова к разговору, найди меня». Я снова кивнула. После ухода командора погрузилась в работу с головой и вскоре забыла о нём. Никогда раньше не выкладывалась досуха, и только теперь поняла, как целитель может ошибиться и случайно позволить своему духу развеяться, отдав все жизненные силы без остатка. Если бы на руках у меня сейчас оказался еще один тяжелый раненый, я бы тоже отдала ему все, лишь бы он выжил. Мне до конца открылась обратная сторона целительства, непомерная цена ошибки. Внутри поселился новый страх — потерять пациента и он был настолько мощным, что парализовал бы целиком, если бы я не загнала его куда-то вглубь, на задворке сознания. Кирк Лейн держался на грани. Фоль даже послал за старым ворчаливым жрецом, чтобы тот смог вернуть дух, если интендант умрет. Но я не позволила этому случиться. Несколько часов сидела рядом с постелью интенданта, пока плят силы, с трудом успевавшая восполняться вливала в него столько что в глазах темнело, но отступать не собиралась почему то это казалось особенно важным до сих пор было мучительно больно от того, что не получилось спасти мервила и эта боль не позволяла сдаться в итоге в схватке со смертью жизнь интенданта осталась за мной к вечеру он очнулся нашел меня глазами и попытался заговорить, но я отрицательно покачала головой разговаривать пока нельзя Вы были ранены в грудь, выжили чудом. Голос звучал тихо и успокаивающе. Нужно лежать и спать. Я погружу вас в сон. Не сопротивляйтесь. Командор вас навестит, как только закончит свои дела. Все хорошо. Все будет хорошо. Не запнувшись ни на мгновение, солгала я. Последние крупицы магии ушли на заклинание. И когда интендант уснул, поднялась, и, с трудом держась на ногах, распорядилась. «Капрал Фоль, поставьте, пожалуйста, двух дежурных. Пусть разбудят меня через три часа, или раньше, если у кого-то из больных начнётся жар или бред. Хотя думаю, что до этого не дойдёт. На данный момент все стабильны». «Горцель Балар, позвольте вас проводить до ваших покоев. Вы шатаетесь», — сочувственно проговорил он. «Разве что чуть-чуть», — сдалась я, понимая, что выжато досуха «Пойдёмте. Где ваша спальня?» «В медблоке. Рядом с кабинетом командора». «Тогда идти туда не стоит. С северной стороны штаба выбило все окна, и их пока не везде вставили обратно». «О, это не будет проблемой», — устало хмыкнула я. «Кстати, хотела от души вас поблагодарить за всю вашу помощь. Без вас с капралом Таулайном я бы не справилась». «Что вы? Это вы спасли столько жизней». Я могла бы спасти больше, если бы осталась на земле. — Нет, на земле вы, скорее всего, погибли бы. Здесь творился хаос. А у вас, уж простите мою прямоту, нет ни опыта, ни подготовки, ни боевой магии. Командор поступил правильно, что поднял вас в небо. — Я так не считала. Из-за меня погиб лейтенант Мервил. Если бы я не оступилась, он успел бы забраться внутрь. Вместо этого он прикрыл меня собой, и заплатил за мою жизнь своей. — Вы правы. Ни опыта, ни подготовки, — сокрушенно прошептала я. — мервил умер из-за моей неуклюжести. Было бы справедливее, если бы из-за нее погибла я сама. — Не говорите так. — Что бы ни случилось, он поступал так, как считал нужным, Горцель Балар. — заверил Капрал Фоль, ловя мой взгляд. — Поверьте, он прекрасно соображал, что делал. Если бы я был рядом с вами, то тоже прикрывал бы вас до конца. Это просто инстинкт — защищать девушку в момент опасности. Мне стало не по себе. Ведь это я должна спасать их жизни, а не наоборот. Если бы не неимоверная усталость, я бы разрыдалась прямо в коридоре. Но сил ни на что не осталось, поэтому я просто шла в сторону своего кабинета, механически переставляя ноги. Есть события, о которых слишком мучительно думать сразу. Нужно, чтобы прошло время. Появился некий защитный буфер между тем страшным днём и другими. Словно разуму требуется доказательство, что жизнь не кончилась в тот ужасный момент, что она продолжается, что она не остановилась. Иначе боль просто раздавит. Когда я споткнулась на ровном месте, капрал Фоль заботливо подхватил меня под локоть и оставшуюся часть пути поддерживал, позволяя опереться на него. От этого стало легче. Столкнись я с осуждением или гневом, не уверена, что мне хватило бы мужества дожить до вечера. Ключ вошел в замочную скважину не с первого раза, и когда я шагнула в медблок, то поначалу оторопела. Все было засыпано осколками, все шкафы раскрыты, а на полу в лужах снадобий валялись перемешку бинты и банки из-под Окна зияли пустыми рамами, а под ногами хрустело стекло. Что не попортило взрывом, то случайно растоптали военные, когда забирали медикаменты для медблока на южной стороне. «Спасибо, что проводили», — обернулась я к капралу Фолю и вымучила улыбку признательности. Видимо, усилие оказалось слишком значительным. Мгновенно закружилась голова, и я покачнулась. Рука Легранда скользнула мне на поясницу, и он прижал меня к себе а потом горячо зашептал на ухо. «Позволю ложить тебя спать и остаться рядом. Здесь слишком опасно. Новую тревогу могут объявить в любой момент. Я просто побуду с тобой». «Не нужно», — отстранилась я. «Аделина». Он удержал меня и попытался поцеловать, но я отвернулась. «Нет, капрал Фоль, отпустите немедленно». Он разочарованно разомкнул руки и вопросительно посмотрел на меня. Почему ты меня отвергаешь?» У меня был только один вопрос, начинающийся с «почему». Почему он решил начать приставать ко мне именно сейчас, когда я едва не падала с ног от усталости? Что с ним не так? Как он вообще мог сейчас думать об этом? Подобные отношения запрещены уставом. Устала, ответила я, с трудом соображая. «Никто никогда не узнает. Я дам клятву, что никому не скажу», — с готовностью заверил он. «Если вы никому не скажете, это еще не значит, что никто не узнает», — опустошенно возразила я, теряя терпение. «И вы зря считаете, что от внебрачной связи меня останавливает только то, что о ней кто-то может узнать?» «Мой ответ — нет, и он не изменится от обстоятельств». «Я не отступлюсь, Аделина», — то ли пообещал, то ли пригрозил он. Только теперь стало понятно, что вступать с ним в диалог было ошибкой. Словно я начала торговаться там, где требовалось просто отказать. Некоторым бесполезно пытаться что-либо объяснить. Светло-голубые глаза пылали решимостью, и вот такой, наэлектризованный желанием, Легрант был невероятно красив. Но внутри ничего не дрогнуло, и я сухо проговорила. «Будет лучше, если вы будете держать дистанцию». Я не хочу давать вам ложную надежду, поэтому сразу говорю, что шансов на близость со мной у вас нет. И не только у вас, ни у кого. Пожалуйста, оставьте мне одну. Уходите, капрал». Фоль усмехнулся, и по его лицу стало понятно, что он действительно не отступится. «Жаль, но это проблема другого дня».